Глава 13. Вот оно, убежище. Никто толком не объяснил Севе, что он увидит. Да и понятно, никто этого, собственно, и не знал. Сева стоял на краю высокой каменной осыпи, словно на вершине горы, и как зачарованный смотрел вниз. Пределы долины, что расстилалась перед Севой, терялись в дымке, так же как Пропадала в тумане каменная стена, тянувшаяся вверх у него за спиной. Впереди и где-то выше светило солнце. Севе объяснили, что в подземелье есть солнце, но никто не смог сказать, откуда оно там взялось и почему светит. Но оно было, и лучи его пробивались сквозь туман. Солнце было поменьше обыкновенного, верхнего, и потому здесь было не так светло, как днем на поверхности земли. Размеры подземелья были грандиозны. Взгляду негде было остановиться, упереться в стену или в потолок. Расстояние до потолка было так велико, что он казался голубым, почти такого же света, как настоящее земное небо, только облаков на нем не было, а лишь движущиеся клубы тумана, которые ты волен был считать облаками или именовать туманом, кому как нравится. Когда наглый гном Юхан докладывал королеве о подземелье после первого своего путешествия сюда, он утверждал, что там есть деревья и даже настоящий лес. Но сверху севи деревья видны не были, хотя внизу, вдали, что-то зеленело, окружая длинное, похожее на серп озеро и речку, в него впадавшую. Но на таком расстоянии многого не увидишь, лучше спуститься и поглядеть на этот мир вблизи. Небо было пустым, по крайней мере, никаких птиц Сева не заметил, и вообще в том мире было очень тихо, даже ветра не слышно. Воздух был свежим и теплым, и от этого воздуха Севе сразу захотелось есть. Наверное, на светлом просторе у нормального молодого человека печальные мысли улетучиваются, и он понимает, жизнь еще не кончилась, мы еще повоюем. Но сперва надо было отметить вход в трещину, а то когда будешь возвращаться, потеряешься и не найдешь правильного выхода. Гном здесь уже побывал раньше. Рядом с расселенной, из которой вытекал ручей, на каменной стене был намалеван белый крест. В 10 десятера больше севы, наверняка видный снизу, из долины. Прежде чем начать спуск, Сева еще раз огляделся, и не очень далеко, справа, там, куда плавно загибалась вертикальная стена, увидел торчащую откуда-то сверху палку. Палка не доставала до земли, и Сева догадался, это та самая труба, из которой хлистала загубившая городок огневых троллей мертвая вода. Издали не было видно, вращается ли труба или замерла. Но даже такая маленькая издали, даже тонкая на таком расстоянии, она была страшной для Севы. Сева, конечно же, не знал, что далеко над его головой на поверхности земли раскинулся бывший военный полигон, а нынче фабрика детской игрушки «Малютка Супер», и что именно сейчас возле трубы стоит отец Гоши Полотенца. Но все равно догадывался, чем эта труба грозит. Последний раз оглянувшись, не идет ли следом гном, Сева начал спускаться в долину, к длинному, похожему на серп озеру. Спуск занял много времени, каменная особь была подвижной, камни вырывались из-под ног, и Сева опасался, как бы не началась лавина. Но постепенно склон становился все более пологим, между камней стали появляться травинки, потом кустики и даже мелкие цветы. Становилось жарко, и Сева, отыскав место в тени большой скалы, улегся, чтобы передохнуть и подумать. Вроде бы он выполнил просьбы Снежной королевы и Кристины. Имя славного рыцаря Всеволода Савина будет навечно внесено в списки сказочных героев. Правда, если он останется жив и вернется домой, маме с папой о своих подвигах лучше не рассказывать. Они не поймут, что за друзья у него в Лапландии. Сева побрел дальше. Вот и речка. Насколько Сева помнил, чуть дальше она впадала в озеро, так что заблудиться он не боялся. Сева присел на бережку и стал смотреть в прозрачную воду. Но не увидел ни одной рыбешки, ни единого пучка. Грустно. Почему никого нет? Где все? А вдруг вода ядовитая? Сева совсем забыл о том, что попал глубоко под землю, и здесь нет, а может, никогда и не было, своих жителей. Голод мучил безумно. Сева никогда не был таким голодным. Он сорвал травинку, надкусил, пожевал. Травинка как травинка. А может, тоже ядовитая? Но воды попить все-таки придется. «Пить или не пить, вот в чем вопрос», — произнес Сева вслух из чего можно заключить, что даже в такой ситуации его не оставило чувство юмора. И в ответ на его слова сверху, неизвестно откуда, послышался глубокий утробный голос. «Пить! Пей! И ничего не случится!» Еще неделю назад, услышав такой голос, Сева кинулся бы в ужасе прочь, быть может, завопил бы, в общем, испугался. Но сейчас он просто ответил — «Спасибо за приглашение». И, наклонившись к речке, принялся черпать горстями воду и пить ее. Вода была ледяной, зубы ломила, но вкусный Сева выпил четыре горсти и все это время думал, кто же это с ним разговаривал. «Напился», — произнес голос. «Спасибо», — вежливо ответил Сева. «Небось, голодный?» «Ужасно хочется есть», — признался Сева. «Чего ж сюда шел?» поесть не захватил. «У меня украли?» «Бывает», — вздохнул голос. И тишина. А Сева подумал, «Сейчас меня накормят». «Вы кто?» — спросил он после долгой паузы. «Я? Никто!» — ответил голос. И снова тишина. До озера оставалось совсем немного. Может напиться воды побольше, тогда живот будет полон водой и голод утихнет. Сева громко повторил, «Я есть хочу». Он надеялся, что его услышат. «Откуда ты, малютка?» — спросил голос. «Кто отправил тебя в столь тяжелое и опасное путешествие?» «Снежная королева», — ответил Сева. «Вы ее знаете?» «Не имею чести. Я многого не знаю из того, что происходит вне моего мира». «И зачем тебя, такого маленького и бессильного, сюда послали?» «Меня послали, потому что большой человек, ну, нормальный человек, сюда не проберется. Ходы, которые ведут под землю, слишком узкие для нормального человека». «Я спросил, зачем тебя послали?» «А вы кто?» — спросил Сева. «Странный разговор», — ответил голос. И Севе показалось, что в голосе прозвучала усмешка. Ты не умеешь отвечать на вопросы. Но вы меня видите, а я вас не вижу. Забавная мысль. Хорошо, я тебе отвечу. Я хозяин этого мира. Но меня нельзя так просто увидеть. Я во всем. Я в траве и в воде. Я в деревьях и папоротниках. Вы живой? Я живой. Но живу по своим законам. «Почему вы не можете дать мне поесть?» «А ты не замышляешь вреда мне и гибели моему миру?» «Ну что вы! Снежная королева хочет устроить здесь убежище для сказочных существ, которым так плохо на земле. Она хочет спрятать их от гибели». «И меня не спросили?» «Как же можно было спросить, если о вас даже никто ничего не знал?» «И это правильно». Тогда скажи мне, вон там за озером с неба опустилась большая железная труба. «Зачем ты это сделал?» «Это не я, это какие-то негодяи», — ответил Сева. «Они целый город убили. Там только гном остался, его тролли в золотой клетке держали, в подвешенном виде. Вот он и остался жив, а на город мертвой воды налили. Вода поднялась до пояса. Все. Чего она коснулась?» погибло или даже растворилась, как в соляной кислоте. Представляете? Город огневых троллей. Нет больше этого города. И ты не знаешь, кто эти... А, чья эта труба? Честное слово, не знаю. И Снежная Королева не знает. Она бы мне сказала. А Снежная Королева такая же маленькая, как ты? ты да нет, она нормальная. И Севе пришлось рассказать о мультипликаторе. Рассказ его был короток и занял минут пять, а когда он кончился, голос сказал, «Я верю тебе, маленький рыцарь. Я чувствовал, что город троллей погиб. Они не были моими друзьями, но кому они помешали?» «Не знаю». «Не знаю». «Иди к озеру, малыш», — продолжал голос. «Иди вдоль реки. Я скажу тебе, когда остановиться». Сева понял, что спорить не надо. По дороге Голос принялся допрашивать его, с чего Снежной Королеве вздумалось помогать русалкам и драконам. Она что, жалеет их? Как можно жалеть всех, и добрых, и злых, и волков, и зайцев? Тут что-то неладно. «Я соскучился», — заявил Голос. «Мне нужен собеседник, причем не глупый. Ты скоро сюда вернешься?» «Зачем мне возвращаться?» «Ты не сможешь забыть о своем путешествии», — сказал голос. «Ты уже околдован волшебным миром, приключениями, которые не выпадают на долю обычных людей. Ты околдован Снежной Королевой и ее дочкой. У нее ведь есть дочка». «Кристина, а вы откуда знаете?» «Я так давно живу, что знаю больше, чем самому хочется, и я знаю, что не бывает ничего невозможного. Посмотри вперёд Впереди возвышался бурый холм, будто какой-то великан забыл там свой рюкзак. «Ты почти прав», — угадал мысль севый голос. «Довольно давно случилось землетрясение». «Земля разверзлась, и ко мне провалился заплечный мешок одного римского легионера». «Веришь?» «Трудно поверить». «Я туда не заглядывал», — сказал голос, «но думаю, что в мешке должны быть сухари». «Скажете тоже», — рассмеялся Сева, «вы хоть знаете, сколько лет прошло». «Много», — согласился голос, «но микробов здесь нет». А сухарям возраст не страшен. Впрочем, у тебя нет выбора. Сева подошел к холму. В холме была пещера. Мешок был не завязан. А вдруг там какой-нибудь скорпион сидит, спросил Сева. Нет у нас скорпионов. У нас даже комаров нету. все наверху остались. Голос усмехнулся. Сделай шаг, далеко идти не надо и тащи сухаря на себя. Учти, вы с ним примерно одного размера». И тут голос стало так смешно, что он не смог больше сдерживаться. Под грохот его хохота Сева влез в пещеру и оказался внутри мешка. И тут же вытянутая рука наткнулась на край сухаря, даже фонарь зажигать не пришлось. «Тащи!» — подсказал голос. «Тащи, мой юный голодный друг!» — Сухарь? хоть был ростом Севу, оказался куда легче, чем Сева опасался. Сухари вообще довольно легкий, так что Сева смог вытащить сухарь наружу, а потом, не дожидаясь подсказок голоса, отколол от него кусок большим камнем. Но есть не смог. Он как представил, что сверху на него смотрит ухмыляющийся голос, так даже аппетит пропал. Голос снова догадался. Он произнес, «Ты поешь, не стесняйся, я смотреть не буду» а потом вернусь. — Большое спасибо, — сказал Сева. — Вы не представляете, как вы меня спасли. — Добрые дела всегда делать приятнее, чем гадости. Это зависит от характера, — сказал Сева. Мне разные люди попадались. — До встречи! — донесся голос. Сухарь оказался сказочно вкусным. Сева и не заметил, как смолотил пол сухаря, а потом на него напала страшная сонливость. Сева улегся на траву и заснул. Во сне ему снилось, что стадо коров хрустит сеном. А когда он открыл глаза, оказалось, что рядом с ним спит гном Юхан. Он был таким толстым, что живот его поднимался крутым холмом. Зато мешок с сухарями был пуст. Опять- двадцать пять воскликнул Сева. Но «Ну, это уж слишком.